Наконец он напечатал брошюру под названием «Правда о чудо-пище», где постарался представить в самом безобидном свете все, что происходило в Хикле-Брау. Нелепо даже думать, утверждал он, будто чудо пища может довести рост человека до 37 футов. Это явное преувеличение. Конечно, люди станут немного повыше, но и только... Двум ученым-друзьям было ясно одно — Винкулс,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 В конце концов, он напрямик спросил, как они ее изготовляют. «Я тут обдумывал ваши слова», — начал Редвуд. «И что же?» — оживился Винкус. «Вы говорили, что такое открытие может породить серьезные злоупотребления», — напомнил Редвуд. «Да, но я не понимаю, какая связь». «А самая прямая», — ответил Редвуд. Несколько дней Винкус обдумывал этот разговор.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 и откланялся. Ученые переглянулись. Несколько минут говорили только глаза. Наконец Редвуд решился. Нарочитым спокойствием сказал он. На худой конец я буду давать пищу моему маленькому Тедди собственными руками. Прошло всего несколько дней, и, раскрыв утреннюю газету, Редвуд увидел сообщение о том, что премьер-министр намерен созвать Королевскую комиссию по чудо-пище. С газетой в руке Редвуд помчался к Бенсингтону. «Я уверен, это все проделки Венкулса. Он играет на руку Кейтерему. Без конца болтает о пище и о ее последствиях, и только будоражит людей».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 «Я тут ничего не могу поделать». На худой конец послышались приглушенные пружинистые шаги, и посреди комнаты, по обыкновению потирая руки, возник Винклс. «Почему вы всегда входите без стука?» — спросил Бенсингтон, сердито глядя поверх очков. Винклс поспешно изменился. «Я рад, что застал вас здесь», — сказал он Рэдбуду. «Дело в том...» «Вы читали об этой королевской комиссии?» — прервал его Редвуд. «Да-да», — ответил Винклс, на минуту растерявшись. «Что вы об этом думаете? Превосходная мысль!» — сказал Винклс. «Комиссия прекратит весь этот крик и шум, разрешит все сомнения, заткнет глотку Кейтерэму». «Но я пришел не за этим, Редвуд. Дело в том, не нравится мне эта королевская комиссия», — сказал Бенсингтон. «Все будет в порядке, уверяю вас». Могу вам сообщить, надеюсь, это не сочтут разглашением тайны, что я, возможно, тоже войду в состав комиссии. Редвуд промычал, глядя в огонь. Я могу все повернуть как надо. Могу доказать, что, во-первых, эту самую пищу совсем не нетрудно держать под контролем, и, во-вторых, что катастрофа вроде той, какая произошла в Хиклебрау,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 Удивленно поднял брови, но в душе обрадовался. Дело совершенно секретное. Говорите, не бойтесь, подбодрил Редвуд. Недавно моим попечением верили ребенка у ну, одной высокопоставленной особы. Винкулс откашлялся. Мы вас слушаем, сказал Редвуд. Признаться, тут немалую роль сыграл ваш порошок, и ведь широко известно, как я вылечил вашего малыша. Что скрывать, многие сейчас настроены очень враждебно по отношению к пище, и все же среди наиболее разумных людей действовать нужно осторожно, понимаете, очень постепенно, и однако ее светлость, я хочу сказать, моя новая маленькая пациентка, собственно, это предложил ее отец, там я никогда бы не... Редвуд с изумлением заметил, что Винклс смущен. А я думал... «Вы сомневались, следует ли применять этот порошок», — сказал он. О, ну, это было минутное сомнение. И вы не собираетесь прекратить в отношении вашего малыша?» «Ну, конечно, нет. Насколько я понимаю, это было бы убийством. Я бы ни за что на это не пошел». «Вы получите порошок», — сказал Редвуд. «А не могли бы вы...» «Нет», — сказал Редвуд. «Никаких рецептов не существует». — Простите за откровенность, Винкулс, но напрасно вы стараетесь. Я приготовлю порошок сам. — Что мне все равно, — буркнул Винкулс, метнув злобный взгляд на Редвуда. Да — Да-да, все равно. И чуть помедлив прибавил. Уверяю вас, меня это ничуть не огорчает. Когда Винкулс ушел, Пенсингтон встал перед камином и посмотрел на Редвуда. — — Ее светлость! — задумчиво сказал он. — А ее светлость! — откликнулся Редвуд. — Это принцесса Безер-Дрейбургская. Немного, немало. Троюродная сестра О, Редвуд! — сказал затем Бенсингтон. — Я знаю, что это смешно, но как, по-вашему, Винглс, понимает, что... что понимает? — Понимает он, что это такое. Бенсингтон невидящими глазами уставился на дверь и понизил голос понимает он по настоящему что в семействе его новые пациентки ну ну ну поторопил рэдбуд в семействе где все испокон веку были несколько ниже ниже среднего роста да да Но вообще в этой семье все всегда были уж так скромные решительно ничем не выделялись а он собирается вырастить а в особу, совершенно выдающуюся, ну, такого роста. Знаете, Рэдвуд, боюсь, тут есть что-то, почти государственная измена. Он перевел глаза на Рэдвуда. «Тей Бог, он ничего не понимает!» — воскликнул Рэдвуд и погрозил камину пальцем. «Этот человек вообще ничего не знает и не понимает!» Меня это злило еще, когда он был студентом. Ничего не понимает! Он сдавал все экзамены, запоминал все факты, а знаний у него было ровно столько же, сколько у книжной полки, на которой стоит британская энциклопедия. Он и теперь ничего не знает и не понимает. Такой Уинклс способен воспринять только то, что прямо и непосредственно касается его великолепной персоны. Он начисто лишен воображения, а потому не способен к познанию. Лишь такой безнадежный тупица и может сдать столько экзаменов, так хорошо одеваться, стать таким преуспевающим врачом. Вот то-то и оно. Он все слышал, все видел, мы ему обо всем говорили, и однако он совершенно не понимает, что натворил. У него в руках чудо. На чудо пищи он уже заработал себе чудо имя, а теперь кто-то допустил его к августейшему ребенку, и он поистине делает чудо карьеру. и ему, разумеется, не приходит в голову, что перед семейством Везер-Дрейбургов скоро встанет огромной трудностью задачи принцессы ростом в тридцать с лишним футов. Но где уж ему до этого додуматься? Будет страшный скандал, — заметил Бенсингтон. Да, примерно через год, как только увидят, что она все растет и растет. Разве что постараются это скрыть, так всегда делается. Ну, такое не спрячешь, это не иголка. Да уж, что же они будут делать? Они никогда ничего не делают. Королевским семейством это не подобает. Что-то предпринять все-таки придется. Может быть, она сама найдет выход? О, Господи. Вот это да. Они ее запрячут подальше. Такие случаи в истории бывали, и Редвуд вдруг совсем не кстати захохотал. Ее громаднейшая светлость, резвое дитя в железной маске. Им придется посадить ее в самую высокую башню родового замка Везердрейбургов. Она будет расти все выше и выше, они станут пробивать потолки этаж за этажом. Ну что ж, я и сам в таком же положении, а Коссор... Со своими тремя мальчуганами? Ну и ну, но Бенсингтон не смеялся. Будет страшный скандал, повторил он, просто ужасный. Хорошо ли вы все это обдумали, Редвуд? Может быть, разумнее предупредить Винкулса, может быть, постепенно отлучим вашего малыша от пищи и удовольствуемся чисто теоретическими выкладками? Посидели бы вы полчасика у нас в детской, когда пища чуть запаздывает, по-другому бы заговорили с досадой, — сказал Рэдбуд. Предупредить вынкулся? Нет, нет, раз уж нас захватило течением, страшно, не страшно, а придется плыть. — Значит, придет, — ответил Бенсингтон, задумчиво уставясь на носки своих башмаков. Да, — Так придется плыть. И вашему малышу придется плыть, и мальчикам Косора. он кормит пищей всех троих, Косор не признает полумер, все или ничего, и ее светлости придется, и всем, вообще. Мы будем и дальше готовить пищу, и костер тоже. Ведь это только самые первые шаги Редвуд. Нам еще многое предстоит, это ясно. Впереди величайшие события, невероятные. Я себе и представить не могу, Редвуд. Вот только одно он принялся разглядывать свои ногти, потом сквозь очки кротко поглядел на Редвуда. — А знаете, — сказал он, — в иные минуты я склонен думать, что Кейтером прав. Наша пища прокинет все соотношения и пропорции в мире. Она изменит, да-да, — Что на свете изменит? — чтобы она там ни меняла, А мой малыш должен и дальше ее получать, — сказал Рэдвуд. На лестнице послышались торопливые тяжелые шаги, и в дверь просунулась голова косора. — Ого, — сказал он, поглядев на их лица, — и вошел. — Что у вас тут стряслось? Они рассказали ему о принцессе. — Трудная задача? — кричал он. — Ничего подобного. Она будет расти только и всего. И ваш мальчик тоже. И все, кому дают пищу, будут расти, как на дрожжах. Ну и что же? В чем же загвоздка? Так оно и должно быть. Ясно даже младенцу. Что вас смущает? Друзья попытались объяснить ему. Прекратить! Завопил Косар. Да вы что? Даже если бы вы и захотели шалиш. Вам теперь податься некуда, и в инкулсу податься некуда. Как оно и должно быть. А я-то не мог понять, что надо этому проныре. Теперь ясно. Ну и в чем дело? Нарушит пропорции? Да, разумеется. Изменит все на свете? Непременно. В конечном счете перевернет всю жизнь судьбы человеческие. Ясно, само собой. Они попытаются все это остановить, но они уже опоздали. Они всегда опаздывают. А вы гните свое и делайте больше пищи, как можно больше. Благодарите Бога, что не зря живете на земле. О столкновении интересов возразил Бенсингтон, а социальные конфликты. Вы, видно, не представляете себе. — Ах, и мямли же вы, Бенсингтон, — сказал Костер, — размазня. Редкий талантище, даже страшно, а воображает, что все его назначение в жизни — пить, есть и спать. Для чего, по-вашему, создан мир? Чтобы в нем хозяйничали старые бабы? Ну да теперь уж ничего не попишешь, придется вам делать свое дело. Боюсь, что вы правы, — вздохнул Редвуд. — Понемножку. — Нет, нет, — оглушительно крикнул Костер. — Никаких понемножку, — Давайте побольше пищи да поскорее, засыпьте ей весь мир. В своем возбуждении он даже сострил, взмахнул рукой, как бы изображая кривую, вычерченную некогда Редвудом. Помните, Редвуд, вот так, только так.